Глава 3. На другой день с утра, выпив браги, Василий пошел на конный двор и через полчаса вернулся на лошади. Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена, навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного лошади и пошел в дом. Еще с вечера он решил зарезать барана. В городе был сегодня базарный день, а баран две недели уже как кашлял. Велев Акулине собираться, он взял длинный и узкий немецкий штык и пошел на двор. Барана черного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле вытащил из закутка. Тот не шел, упирался и дрожал. — Чуешь, значит, — бормотал Василий и нехорошо улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за теплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел на открытую дверь. — Ну, молись Богу! сказал Василий, завалил барана, наступил коленом на мягкий бок и сжал ладонью ему морду. Баран взбрыкнул и вылез из-под колена. Василий, сипло задышав, опять подмял его под себя и отворотил голову назад, натянув горло с белым курчавым пятном, потом, сжав зубы, примерился и с излишней даже силой резанул по белому пятну. Баран вздрогнул, обмяк под коленом, Из широко разошедшейся раны туго ударила черная почти кровь, заливая солому и навоз, пачкая руки Василию. По телу барана прошла мелкая дрожь, глаза, по-прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помутнели. Теленок, с любопытством принюхивавшийся из своего угла, вдруг засопел и несколько раз столкнулся в стенку. Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил кисет и стал скручивать папироску кровяными пальцами, густо смачивая бумагу слюной и не отрывая взгляда от барана. Тот начал подергиваться, потягиваться, глаза совсем закрылись, задние ноги задергались сильнее, и через минуту все тело сильно и мерно билось, ноги взбрыкивали весело, как при беге, разбрасывая солому и куриные ошметки. Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил его на перевод и стал быстро и ловко снимать шкуру, подрезая мутно-сизую пленку и перерезая сухожилие на ногах. Разрезав живот, из которого вдохнуло паром, он вынул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом сживал, пачкая губы и подбородок кровью. На крыльцо вышла акулина, чисто одетая, с узелком в руках. В узелке была смена белья, на случай, если ее положат в больницу. Кое-как вскарабкавшись на телегу, она покрылась дождевиком и стала поджидать Василия с тоской и любовью, глядя на темные поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь навсегда свой дом и деревню. Немного погодя, со двора вышел Василий, держа, как ребенка, тушу барана, уже разделанную совсем и завернутую в мешок. Положив барана в передок телеги, он пошел задать корму скотине и запереть дом. А Акулина вдруг услышала сладковатый запах свежей убоины. Раньше она любила этот запах. Он всегда стоял в избах в предпраздничные дни — но теперь ей стало нехорошо, и она закрыла рот и нос концами платка. Василий, еще раз хлебнув браги и заперев дом, вышел, подпоясываясь на крыльцо. Утром он побрился и умылся, надел новую рубаху и теперь выглядел помолодевшим и веселым. — Вася, — сказала Акулина, — глянь, ка красота какая! Помру я должно в городе. Больно уж жалко расставаться, сердце давит. Василий тоже оглядел, поля с темными стогами сена и с черными вспаханными клинами речку, потемневшую от дождей крыши деревни, сплюнул и промолчал. Потом он отвязал и взнуздал лошадь, сильно дергая и разрывая ей губы, поправил еще раз сено в телеге, сел и тронулся. Напуганная лошадь пошла с места быстрым шагом, телега начала переваливаться в широких колеях, а Кулина сидела сзади. Сжав плечи, Держась за грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на березы и рябины с налившимися уже шафронно-красными кистями, она глядела и вспоминала всю свою жизнь в колхозе — и молодость, и замужество, и детей, любя все это еще сильнее и острее, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного она хотела — умереть дома, на родине и чтоб похоронили на своем кладбище. Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, останавливались и, молча, глядя на нее, кланялись. Акулина улыбалась сквозь слезы напряженной, стыдливой улыбкой и тоже кланялась, охотно, низко, едва не касаясь головой грядки телеги. Василий же все понукал лошадь, красное лицо его было напряженно ожидающим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, продаст барана, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан. Он будет сидеть там и пить легкое вино, глядя в окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и наколках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших папирос. И там уж он, посоветовавшись родней, решит, как ему быть дальше... Как ловчей уехать из колхоза в город и подороже продать дом и все хозяйство? 1960 год